Глава восьмая. р е й м о н д задумчиво прошёлся по м о к р ы м после ванны волосам. Перед глазами всё ещё стояла формула. Эксперимент с крысой нельзя было назвать удачным, но он показывал пробелы в расчётах, которые необходимо было заполнить. Время. Ему нужно время. Было ли оно у него в свете разгорающейся войны, он не знал. Зашедшая на бархатном небосводе луна осветила оставленный горничный ужин. Тот сиротливо лежал на серебряном подносе, и Рэймонд мельком подумал, что неплохо бы поесть. У него была вредная привычка забывать о еде за работой. Магические эксперименты вызывали у него поистине охотничий азарт. Лишь научные изыскания дарили ему всплеск адреналина и заставляли сердце биться горячо и быстро. Так было до того момента, пока Элизабет не переступила по руки его дома. Взгляд метнулся в сторону двери, соединяющей их комнаты. Слуги потрудились на славу. Они сделали небольшую перестановку в покоях его родителей. Обновили шторы и ковры, убрали портреты. Теперь ничто не напоминало ему о несамых счастливых днях, проведённых у постели умирающего отца. Будь воля Реймонда, он не стал бы переезжать из своей холостяцкой спальни. Но принцессе явно нужно было больше места. Пришлось пожертвовать собственными интересами. Впрочем, ему не впервой. Он сбросил халат и потянул на себя верх в пижамы, чтобы остаться только в мягких брюках, когда ручка двери, та самая, что вела в комнату Элизабет, дрогнула. «Не спите?» — деловито уточнила принцесса, заглянув в образовавшийся проём. Рэймонд тут же отдёрнул пижаму вниз и мрачно уставился на нежданную гостью. Вряд ли она явилась скрепить их союз с физической близостью. Впрочем, от принцессы никогда не знаешь, чего ждать. В этом плане хорошо, что он успел освежиться. «Нет, я только собираюсь». «Отлично», — обрадовалась Элизабет и без малейшего стеснения переступила порог. «Мне нужно с вами поговорить». Он молча кивнул, гадая о теме разговора и стараясь не столь откровенно пялиться на принцессу. Её распущенные волосы тоже были мокрыми и в свете камина отливали золотом. п а р ч о в ы й халат был тщательно запахнут, но в вырезе виднелась грудь. В памяти пронеслись сцены сегодняшнего обморока, когда ему пришлось почти раздеть Элизабет, чтобы привести её в чувство. Его пульс тут же участился и дробью молотка отозвался в висках. «О чём вы хотите поговорить?» «Удивительно, что голос не дрогнул». Пожалуй, в умении скрывать эмоции ему по-прежнему не было равных. «Даже не знаю, с чего начать», — пробормотала Элизабет, и это не выглядело как уловка. Кажется, она и правда не знала. Я весь во внимании. Элизабет пересекла комнату и, проигнорировав кресло, опустилась на кровать. Реймонду, несмотря на всё его хладнокровие, с трудом удалось удержать на лице маску невозмутимости. А принцесса, между тем, уселась, скрестив щиколотки. В полах халата промелькнули стройные ножки. Рэймонд сглотнул, надеясь, что получилось не очень шумно. Ещё день назад он мог с уверенностью сказать, что Элизабет его не интересует. Ни как женщина, ни как личность. Но теперь реакция тела заставила его в этом сомневаться. Элизабет, словно спохватившись, натянула халат до самых щиколоток и подняла на него напряжённый взгляд. «Я знаю, что то самое зло, о котором с такой злостью говорил отец, нападёт на наши земли следующей ночью. Я могу назвать город и примерное время». Все фривольные мысли тут же выветрились из головы. Рэймонд, даже в этот момент п о м н и щ а й манерах, подхватил стул с высокой спинкой и, пододвинув его к кровати, уселся напротив Элизабет. Взгляд прошёлся по её нахмуренному лицу, выискивая намёк на ложь. Она явно что-то недоговаривала, но в о л н о в а л о не это. У каждого есть тайны. Гораздо важнее понять, стоит ли ввязываться в ту игру, которую она затевала. «Откуда у вас эта информация?» Элизабет набрала воздух в лёгкие, будто перед прыжком в воду. Её грудь под халатом приподнялась. «Я владею даром предвидения. Совсем скромным, поэтому в королевской семье не любит об этом упоминать. «Двойной дар, редкость», — медленно заметил Реймонд, по-прежнему не отводя взгляда от Элизабет. Та закивала. «Верно, но вот мне повезло». Она демонстративно развела руками. «Дар стихийный редко даёт о себе знать. Но во время прогулки по вашему саду, очень милому к слову, меня посетило видение». «Интересно», — протянул Реймонд. Элизабет, он был готов побиться об заклад, у лгала. Но при этом часть правды в её словах точно была. В конце концов, это самый лучший способ вызвать доверие собеседника, мешать ложь и истину. «В той битве погибнет много хороших людей». Элизабет схватила его за руку. И Рэймонд, сощурившись, задался вопросом. Был ли этот жест непроизвольной реакцией или тщательно продуманной диверсией? «Мы можем это изменить». «Мы?» «Ну ладно, вы». Он осторожно и с лёгким сожалением освободил свою ладонь из её пальцев. «И что же, по-вашему, я должен делать?» «Атака захлебнётся, если встретить её на полпути, у моста, перекинутого через глубокую реку». Рэймонд обхватил подбородок пальцами, обдумывая её слова. Она вздохнула и безнадёжно поинтересовалась. «Не верите мне, да?» «Не особо», — признался он. Элизабет раздражённо отвернулась и пару минут всматривалась в темноту за окном. р е м о н д уже решил, что разговор подошёл к концу. Но принцессе было не занимать настойчивости. Её взгляд снова вонзился в него. «Я не знаю, как вас убедить, но я очень прошу прислушаться ко мне и что-то предпринять. Ведь война коснётся каждого». Её слова прозвучали так жарко, что он заворожён н ы й невольно приблизился к ней. и, забывшись, протянул руку, чтобы отбросить прядь с её лица. Лихорадочный блеск сапфировых глаз был хорошо заметен в полутьме спальни, освещаемой лишь мягким светом огня в камине. Элизабет не отпрянула, но слегка удивилась. Кажется, тёмные м а н а ц и и на неё не действовали, и ей не были противны его прикосновения. Эта мысль заставила сердце учащённо забиться. Не замечал прежде за принцессами такого интереса к политике. Вас так волнует война». Элизабет моментально огрызнулась и мотнула головой, сбрасывая его ладонь со своей щеки. Выглядела она при этом как шипящая кошка. Обиженная, раздосадованная кошка. «Упрекаете меня в равнодушии и глупости? Слушайте, проверить мои слова вовсе не сложно. Что вы хотите взамен?» Он замер, неуверенный, что понял её правильно. «Простите. Я понимаю, что вам не хочется напрягаться и подвергать себя риску. Но у всего есть цена. Назовите свою». Рэймонд усмехнулся. «Сейчас вы очень напоминаете своего отца». «К чёрту его!» В сердцах бросила Элизабет, чем удивила его. Впрочем, её последующие слова и вовсе выбили почву из-под ног. «Я вижу, как вы на меня смотрите». Скажите, чего вы хотите, и я сделаю это. Если вы выполните мою просьбу.